Глава пятьдесят первая «Что ж, за Стаса, царствие ему небесное, хотя, конечно, не факт, что он там», — ядовито фыркнула Ида Леонидовна и подняла бокал с белым вином, вынуждая Таю сделать то же самое. Сделала несколько больших глотков, запрокидывая голову и демонстрируя длинную гибкую шею. Тая из вежливости смочила губы, наблюдая за ней, и отставила почти полный фужер. Дальше принялась за Дорадо с печеными овощами, стараясь есть как можно аккуратней. По поводу не тех приборов замечание ей уже было сделано. Не хотелось позориться еще на чем-нибудь. Ида Леонидовна пребывала в странном настроении. Если точнее, она была сильно пьяна, но это ей, как ни удивительно, шло. Ее жесты вдруг стали широкими и театральными, речь певучей и тоже будто со сцены – а светлые глаза сияли злым лукавством, что делало ее образ гораздо более живым, чем обычно. Острый, в меру развязавшийся язык тихой, добавлял трапезе перцу, отчего та и как на иголках сидела, ожидая укола в любой момент, но и была заинтригована, что может выкинуть такая женщина в подобном состоянии. «Что ж так скромно?» Ида Леонидовна с легкой ноткой презрения выгнула левую бровь, уставившись на полный тайн бокал. — Не хочу алкоголь, спасибо, — отозвалась девушка, незаметно воюя с рыбой на своей тарелке. — Могла бы уж уважить отца. Ты его, конечно, не знала, но за пару-тройку миллиардов неплохо было бы побыть и благодарной. — Не думаю, что мое опьянение можно считать индикатором моей благодарности, — как можно вежливее ответила Тая, пряча улыбку. А вот Ида Леонидовна и не думала скрывать снисходительную ухмылку, растянувшую ее губы. «Или думаешь, что опять опою?» лениво сощурилась тихая, смотря на девушку, словно разомлевшая львица на солнце. «Не вижу смысла вам это сейчас делать». Тая, вздохнув, отстала от рыбы и принялась за овощи. С ними было в разы проще. «А в тот раз, значит, смысл был, по твоему мнению?» Ида Леонидовна снова поднесла бокал к губам, смотря поверх кромки на таю. «Ну, я слышала, что вы сказали Кириллу тогда», — с заминкой призналась девушка, выдерживая моментально ставший более острым взгляд тихой. «Что вы сделали это для него?» Повисла секундная пауза. В образовавшейся звенящей тишине было слышно, как Ида Леонидовна делает большой глоток вина. Затем она вернула бокал на белоснежную скатерть, покрутила тонкими пальцами ножку. — И все же ты с ним пошла. — Интересно. Снова взглянула в упор на девушку. — То, что он был не в восторге от вашего поступка, я слышала тоже, — краснея ответила Тая. — Я верю ему. — Я, наверное, пожалею, что спрошу. Но почему? — склонила голову на бок Ида Леонидовна. — Я так чувствую. «Боже!» — и тихая рассмеялась, запрокинув голову. «Нет, ты правильно чувствуешь, детка, но это так глупо звучит! Прости, прости!» Пытаясь успокоиться, она смахнула выступившие слезы в уголках глаз, покачала головой. «Ох, детка, чувствую! Чувствует она! Ха-ха!» Ииду снова понесло в смех. Давясь им, она налила себе еще вина, поднесла бокал к Тае. «Ну, за чувство!» – вынудила девушку поднять свой бокал, чокнуться с ней и выпить. «Знаешь, я на этом фоне вспомнила». Взгляд ее затуманился, обращаясь в прошлое. Выражение лица стало задумчивым. «Кир ведь малышом любил танцевать. Да-да, причем, не поверишь, ему балет нравился. У него няня была, все время включала классическую музыку, считала, что это полезно для общего развития». И он так увлекся лет в шесть. Мог поставить этот чертов Спартак, меня уже тошнило от него, или Ромео и Джульетту, и скакать по комнате кузнечиком до бесконечности. Он такой худенький был тогда. Ида заулыбалась своим воспоминаниям, глаза заблестели пьяной ностальгией. Заправила за ухо несуществующую выбившуюся прядку, шумно вдохнула. У него идеальный слух, кстати, и чувство ритма, физические данные. Он бы, наверное, смог чего-то серьезного добиться, еще и характер. И вот тогда он тоже был, как ты, чувствовал. Взгляд был стеклянный, весь в себе, представлял себя, наверное, этим самым Спартаком или Ромео. Как только дети умеют, по-настоящему. Мог на полдня уйти в тот мир, ему там было жутко интересно. А потом отец узнал, куда он учиться идти собрался. Это ведь не для мужчины. У нас был такой скандал. Ох, и знаешь, я больше не видела Кирюшу танцующим. Даже с женщинами на каких-нибудь праздниках. Стас сумел переубеждать. Ида всплеснула руками и рассмеялась, только как-то очень горько. Так горько, что и у закислила во рту. А воображение нарисовало худого темноволосого мальчика, которого жестоко высмеяли и пристыдили. «А тебе ведь повезло, что ты не знала отца. Он бы тебя во всех местах переломал, с твоим этим чувствую!» Тем временем продолжала Ида, снова до дна осушая свой бокал. «А знаешь, Таисия, я тоже чувствую. Пойдем-ка, я кое-что тебе покажу. Ты доела? Отлично. Пойдем, пойдем!» Тая проследовала за грациозно пошатывающейся Идой Леонидовной так и не выпускающий из руки бокал. Внутри взбудоражено звенело. Рассказ тихой задел в ней что-то. Пропасть между воображаемым Киром маленьким и тем мужчиной, которого она знала в реальности, казалась невероятной, непостижимой. Настолько, что Тая осмелилась озвучить это вслух. — Не верится, что можно так сильно измениться, — пробормотала девушка. — О, Таисия, легко! Если достаточно молод и слепо веришь тому, кто хочет тебя менять, проходи. Ида Леонидовна вплыла в комнату с камином на первом этаже. Обогнула кресло, подошла к антикварному секретеру у окна, открыла нижний ящичек, запертый на врезанный кодовый замок, и развернулась к Тае, держа в руках маленький серебряный пистолет. Он выглядел как игрушка, но от чего то Девушка сразу поняла, что оружие настоящее. Может, интуиция, а может, хищно заблестевшие Идины глаза, когда она небрежно прокрутила пистолет на пальце У Таи спина вмиг стала липкой. Она сделала шаг назад. «О, не бойся, детка, не бойся!» Ида Леонидовна плавной походкой проследовала к креслу, упала в него, наблюдая за Таей мутными хмельными глазами. Я всего лишь хотела сказать, что мне тоже доступны чувства, очень сильные. Например, я чувствую, что ты можешь подставить, Кира, и... — Я никогда этого не сделаю, — перебила ее Тая задушена не в силах отвести взгляд от крохотного пистолета. — И... — громче с нажимом повторила Ида Леонидовна, наставляя на девушку Дула. — И тогда мне уже будет нечего терять. За сына я тебя сгною. Тая с трудом оторвала взгляд от черной точки дула и подняла глаза на тихую. Сглотнула сухой ком в горле. «Спокойной ночи, Еда Леонидовна!» — глухим голосом. «И тебе!» — равнодушно отозвалась женщина, опуская пистолет. Залетев в домик, Тая сползла на корточки под дверному полотну и расплакалась, только сейчас осознав, насколько испугалась. «Боже, нет!» Она не будет жить рядом с этой страшной, непредсказуемой женщиной. Надо что-то срочно думать, надо съезжать. И Кира нет до сих пор. Сейчас она как никогда мечтала увидеть, почувствовать его, ощутить исходящую от него, обволакивающую, непроницаемым коконом силу. Тяжело поднявшись, девушка достала телефон из кармана, набрала Кириллу СМС. «Ты приедешь?» Не прочел. Тая поплелась в спальню. Сил на душ не было. Разделась и в одних трусиках завалилась на кровать. Что делать? Завтра утром к бабушке, а потом... Наверное, надо искать квартиру. Сейчас она запросто может снять неплохой вариант на те деньги, что у нее есть на карте. Да и можно попросить ведь у Кира еще. Вот только торопиться с этим та и не хотелось. Внутри зудело желание, чтобы Кир предложил жить у него. Не получается сегодня птенец. «Рано утром дела», — пиликнул телефон минут через десять. Тая зажмурилась, хмуря лоб и растирая виски. Подумав, написала в ответ «Жаль». И все. Видела, что он писал что-то в ответ, но стер и не отправил. Через минуты три отбросила от себя погасший телефон. В груди разбухала безотчетная обида. Она так нуждалась в нем сегодня, но жаловаться на мать по телефону не хотелось. Да и вообще стоило ли рассказывать попытавшись выкинуть вихрь мысли из головы тая отчаянно старалась уснуть но не выходила лишь просто не сбила ворочаясь а в начале первого ночи кир позвонил по видеосвязи